Электронное увеличение позволяло видеть лица тех, кто работает. Судя по состоянию одежды и лиц, эти люди работали под принуждением. Лица были белыми от пыли. Они постоянно кашляли, их рты были замотаны какими-то тряпками. Промышленный респиратор стоит центы по сравнению с возможной выручкой от продажи радиоактивных материалов. Но они пожалели денег на них. Им плевать. Интересно, а охранники понимают, что промышленный респиратор не защитит их от радиации? Фон был высоким. Кер посмотрел на дозиметр. Более 70 микрозивертов в час. Находиться тут было опасно. Эти ублюдки устроили тут атомное кладбище. И сами рано или поздно должны были стать его жертвами. Черт. Как они не понимают. Как не понимают эти люди с автоматами, они бы могли. Кер вдруг понял, что те, кто долбит сверхпрочный бетон, они наверняка даже не наемные, они рабы. И вполне вероятно похищенные. Его внимание привлекла девочка в куртке, когда-то бывшей красной. Она держала золото, стоя на коленях. А мужчина бил по нему. Ее, скорее всего, украли. Вот же. Сколько они тут работают? Что они уже успели вытащить из атомного могильника? Сколько килограмм? Может быть, уже тон? Заныла лебедка. Начал накручиваться на барабан трос. Потом из зева самодельной пещеры появилось что-то типа кошеля, полного белыми осколками рукотворного камня. Рабы побрели на разгрузку, Один из охранников пнул подвернувшегося раба по ягодицам. Тот упал. Судя по движениям, люди были изнурены работой и в очень плохом состоянии. Кир понял, что надо отходить. Все равно он тут больше ничего нового не снимет. А того, что получилось достаточно вполне для международного скандала, возможно, самого серьезного за последние годы, В своем убежище Кер вставил карту памяти в ноутбук и перегнал видео. Затем повесил камеру на дерево и записал короткое видеообращение, типа он, стрингер, нелегально пробрался сюда в Чернобыль. И вот, ратуйте, граждане. В Чернобыльской зоне используют рабов и, похоже, вскрыли радиоактивный могильник. Он показал экранчик своего дозиметра с уровнем радиации. Любому квалифицированному физику будет понятно, насколько опасно то, что здесь происходит. Видео он сохранил отдельным файлом, после чего заархивировал оба файла, подцепил на ноутбук спутниковый телефон тирая с приличным предоплаченным трафиком и отправил информацию через спутник. Затем он решил немного поесть, так как был очень голоден. По дороге он увидел Зайца. Но у него нечем было его подстрелить, и он боялся, что мясо зайца радиоактивно. Через 15 минут телефон замигал кнопкой вызова. «На связи, сэр. Мы посмотрели твое видео, Карл. Вы удовлетворены, сэр?» «Да, это очень серьезно. Они сделали подкоп, верно?» «Да, сэр. Проложили туннель из леса и пытается выбрать радиоактивное хранилище изнутри». Они, скорее всего, попытаются продать радиоактивные материалы в большом количестве, как начинку для грязных бомб. И это начинки тут тысячи и тысячи тонн. Если террористы проложат сюда тропку, то через несколько лет мир будет не узнать. Уже проложили? Да, сэр. Это надо было додуматься. Придумать продавать зараженные отходы, как начинку грязных бомб за неплохие деньги. Того, кто это придумал, надо уничтожить, пока он еще что-то не придумал. И эти люди, сэр, похоже, они работают под принуждением. Да, скорее всего, эти люди похищены или обращены в рабство. Сэр, недалеко от того места, где находится вход. Я почувствовал сильный трупный запах. Но не смог определить источник. Я думаю, надо переворошить там все. Где-то там есть кладбище рабов. Они наверняка убивают тех, кто не может больше работать. Вероятно. Ты не могу подобраться туда и взять образцы? Нет, сэр. Скорее всего, это место охраняется круглосуточно. Хорошо. Нам удалось пометить гора. Теперь он у нас под колпаком 24 часа в сутки. В Киеве он контактировал с сетью Альрайт. Они предоставили в его распоряжение большегрузную фуру и вооруженную охрану. Они направляются в Чернобыльскую зону, чтобы произвести обмен. Я понял, сэр. Грузовик с кабиной синего цвета. К нему подцеплена фура. После того, как ты сделаешь дело, Украинская национальная гвардия завершит дело. Удачи! <музыка> Украина. Чернобыль. Высотка, 54-й дом. 3 мая 2021 года. 16 этажей. Мы располагались на крайнем, 16-м. Установили две видеокамеры на входе и на 15-м этаже. Еще установили небольшую обзорную систему на все четыре стороны. Четыре небольшие, но широкоугольные веб-камеры, подцепленные на планшетник и программа, непрерывно анализирующая изображение и дающая реакцию на самое минимальное изменение или движение. Первоначально такие камеры несколько лет назад изобрели американцы. Они им были нужны для того, чтобы находить снайперов Талибана в афганских горах по минимальным, неразличимым человеческим глазом движениям. Нам надо было отследить активность противника, И вовремя переместиться в нужную точку, если пойдет обмен в другом месте. Обзор был отличным, до предполагаемой точки обмена на дороге минимум километр. Максимум почти три. Точно не установить. Две свечки в четвертом микрорайоне. Отличную точку для размещения снайперов. Но снайперов они вряд ли будут опасаться. Слишком далеко. Конечно же, разводить огонь и готовить на огне было нельзя. Но на этот случай у нас были сникерсы. «Тебе это нафига?» – спросил спец, сидя в проходе на подстеленном каремате, так, что было видно лестницу. Он никогда не расслаблялся. «Служба!» – пожал плечами я. Я сидел у Ноута и жевал сникерс. «Нифига!» Сказал спец. У тебя батя генерал. Генеральские сынки просто так сюда не идут. Нафига им это надо? Значит, я не такой, как все. Устраивает? Нет. Спокойно сказал спец. Мы одной семьей живем. По краю ходим. Один псих или мудак, который что-то решил доказать всему миру. Может подставить всю группу. А ты еще тот псих. Барсук говорил Обмен, сказал я На что? Ты первый рассказываешь Свою историю жизни идет? Спец пожал плечами А что тут рассказывать? Жил как все В армии отслужил Потом бизнесом маленько занялся Уголь продавал И все материала возил Потом укропы на нас напали Пошел воевать «Семью в Ростов вывез, а вот родители не успел». «Не успели?» Спец покачал головой. «Отец не поехал, сказал, что моя земля, зачем мне с нее бежать?» «Мать его поддержала. Люди старой закалки были. Не чита нам». «Пока были такие, фашики по нашей земле не ходили. Я им специально не помогал, не звонил, чтобы не подставить». Да стуканул, видать, кто-то. Забрали. Говорят, пытали. Я пытался об обмене договориться. Трое правосеков у меня было. Да не вышло. Война опять началась. Как они из Мариупольского котла выходили, всех пленных и задержанных расстреляли. Ну как тебе? А ты с правосеками что сделал? Спец промолчал. «Моему отцу всегда до меня было похрену. Знаешь, чего он больше всего боялся? Что я его опозорю. Он не раз мне это говорил. После Чечни у него окончательно башню рвануло. Мы с матерью переехали. А тут как оказался? Как, как? Решил, что не опозорю. Решил, что чего-то стоишь? А что нет?» спец помолчал и сказал как припечатал дурак что дурак Твой батя не хотел чтобы ты вот так тут в этой заднице оказался а сказать прямо не мог иначе бы как себе в душу насрал а ты в нем врага увидел мне до него пох врешь я ничего не ответил если выберемся С отцом помирись. Не делай это. Сначала выбраться надо. Выберешься. Если есть ради чего, город свернешь. Я решил сменить тему. Спец. Что с ними не так? С укропами? А что с ними? Ну вот это яма, трупы. Ты понимаешь, что для них это норма? Спец помолчал, собираясь с мыслями. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаешь, что это? Библия? Она самая. Я тоже вопросами этими задавался, с пленными разговаривал, спрашивал, вот ты нафиг сюда на танки пришел? Ну, мобилизованные, ладно, но военные, но ведь были добровольцы». И много. Без них фронт еще бы летом 14-го рухнул. Глаза у многих оловянные. Говорят, заставили. А ты слушаешь и понимаешь. Нет, нифига их не заставили. Потом как-то раз волонтеров захватили. Держали несколько дней. Я как раз тогда с комендантской роты был. Спрашиваю. Вот ты привез берцы. Амуницию, лекарства. Это еще хрен с ним. Но вот вы создали планшет с артиллерийскими программами. Ты понимаешь, что этим людей убивать будут? Ты этого хочешь?» И что он ответил? «А то же. Что Путин? Туды, сюды». Чувствую, опять врет. «Знает, что я от него жду. И говорит это». «Ну, и что дальше?» Потом во время большого наступления священника захватили, ихнего украинского. Вот он мне все и растолковал. Хоть не под пытками? Да нет, за стаканом чая. Сказал, мы несколько сот лет назад отвернулись от Бога. И вот нам наказание. Мы больны, и нас лечить надо. Я его спрашиваю, кто болен? Вы все, говорит. От какого бога отвернулись? От истинного. А в глазах мороз. Я говорю. Ты охренел? У меня такой же крест, как у тебя. А он. Украина свернулась с пути, когда сменила католичество на православие. Пока мы не уничтожим православную ересь, мы не остановимся. Фигня это все. Сказал я, пытаясь вместить это в голове. Для тебя да, спокойно ответил спец. А вот для них нет. Знаешь, потому-то мы эту войну и просрали. У них есть цель, большая. Не на год, не на два, не до очередного гранта. Они к ней столетиями идут. А мясо найдется, расходный материал. Кто? Я обвел вокруг себя. «Они? Вот эти? По-моему, им надо атомную бомбу продать, только и всего». «Это все гниль. Перхоть. Они сегодня есть, а завтра их нет». «Но ты подумай. Наши деды у Берлина стояли. Сорок лет войны не было. А мы стоим у Донецка. Почему так?» Как думаешь, снова перевел тему я, чем все это закончится? А звездецом большим, обыденно ответил спец, им и закончится. Война уже была, теракты уже были, осталось только атомную бомбу взорвать. Ты думаешь, что когда это все начиналось, люди об этом не мечтали? Да нет, конечно, то-то и оно. Знаешь, я укропы недооценивал, и сильно. Не думал я, что они на такое пойдут, а пошли. Все недооценивали. Да, но вам-то с Москвы что видно? А мы тут. Знаешь, сколько я отморозков навидался? И чем дальше, тем больше. Но что я тебе скажу? Если бы в 14-м не началось здесь, на Донбассе, Поверь мне, сейчас бы мы не тут сидели, а в Волгограде, в Ростове. Поверь, было бы. Их так научили. Русские враги другого они не знают. Я-то думал, это в войну началось. Такая ненависть. Ага, вдруг. Вдруг только прыщ на жопе вскакивает. Годами это готовилось. Мы для них пятая колонна. Предатели. Это мы считаем, что на своей земле живем, а они на их. Многие русские на их сторону переметнулись. Почему? Не знаю. Еще помолчали. Как думаешь, где это закончится? А кто тебе сказал, что это закончится? Это на годы. Еще внуки наши выхватят. Если они у нас будут. Здесь вторая Польша. И священники эти, я вспоминаю, книжку одну прочитал. Партизанский командир говорил, нет хуже, чем детям под врагом рость. Лучше бы им в чистом поле рость и дождевую воду пить. Я все думал, почему. А теперь понял. Потому что дети эти сами станут врагами. Спец посмотрел на часы. Подремлю немного. Карауль. Ладно. Цель. Прицел был светлым, хорошим. Поставив его на максимальную кратность, я видел машины. Видел КАМАЗ с рефрижератором. Видел УАЗы и Хамеры, Видел и людей у машин. «Дальность?» – спросил я. «2700», – ответил спец. «Я не достану». «Ветер переменный. Примерно два с половиной узла северный». Поправки в баллистический компьютер мог забить и спец. Но забивал я, посматривая то в прицел, то на экран. Как нас учили, ты сам отвечаешь за каждый свой выстрел. Давление. 29,2. Компьютер дал поправку. Прицел был с делениями в одну 1,16 МОА. Я начал вносить поправки, понимая, что может придется еще пересчитывать не раз. Вижу движение. «Что там?» «Один хамви идет от города. Цель?» «Цели нет». Прослушивая эфир укропов, я все больше и больше убеждался в том, что они кого-то ищут. И этот кто-то не мы. Там был еще кто-то. Но кто, я так и не понял. Но кто-то был. Хам останавливается. Я лег поудобнее. За винтовкой нельзя пролеживать часами. Давать себе отдых. Иначе промажешь. Правее у Камаза. Кто это? В прицел на максимальной 60-й кратности я видел человека, который выделялся синей курткой или ветровкой из камуфляжа. Навидел плохо. На таком расстоянии даже 60 кратное увеличение не помогает. Мне некогда туда смотреть. Хрен с ним. Хам остановился. Двое у машины справа. Тот, что правее ступак. Уверен, что это он. У спеца был современный прибор наблюдения. Аж два канала, электронный и оптический. На оптическом увеличение до 100. На электронном до 400. Мне с моими 60 тут нечего делать. Я видел его лицо. Полнота, борода. Я должен был стрелять сейчас, но не хотел. Идет вперед. Если прибыл покупатель, тот в синей куртке. Посмотрим, как он на него отреагирует. Он должен был знать продавца в лицо. Идет. Синий пошел. Синий упал. Снайпер должен принимать решение быстро. Нас учили этому самыми разными способами. Говорят, что раньше даже током били. Делать было нечего. Я плавно дожал спуск. И пуля отправилась в полет. Четыре секунды. Примерно столько она будет лететь. На передней части ложа винтовки, по моей просьбе, приделали вертикальный держатель для шести патронов. Так ускоряло заряжание даже на однозарядных винтовках. Несмотря что там я отвел затвор назад, выбросил гильзу и начал вставлять в патронник следующую, металл был теплым, в том числе и потому, что, готовясь к выстрелу, я включил прогрев ствола. У меня было скверное чувство, что я не попал. Попал, сказал спец. Точно переспросил я, запирая затвор. Он упал, я видел это. Значит, попал. Валить надо отсюда. Винтовку за плечо на ремне, кейс пофиг. Просто патроны они в специальной ленте на пояс. Один в ускоритель, вместо израсходованного. Еще плевать на станок, он тут спортивный, тяжелый. Почти как сама винтовка. Но саму винтовку я не брошу. Здесь вертолеты и хаммеры есть. Наверное, и танки. Попасть в триплекс или ствол? Единственное противотанковое средство, какое у нас есть. Спец уже сбросил вниз веревки. Готов? Да. Мы пошли к балкону на той стороне дома. Что произошло? Покупатель упал. Еще один снайпер. Куда упал? Налево стреляли из леса. Хреновое дело, мы тут не одни. Да это понятно. Они его искали, а не нас. Пропасть между ногами обещала быструю смерть или обожженные руки. На выбор. Давай. Я только с винтовкой за спиной начал спускаться, чувствуя, как горят руки даже под кевларовыми перчатками. Еще собака внизу, и будет совсем супер. Земля ударила в ноги. И я отпустил веревку. Спец начал спускать снарягу, Увязанную в два мешка. Я принял ее и услышал вертолет. Снова вертолет. Долбаный вертолет. Вертушка! Заорал я. Спец уже спускался, Не зная, услышал он или нет. Упругий свист Нурсов Я видел, как спец отцепился И полетел вниз. И в этот момент Нурсы попали в дом Где-то на уровне двенадцатого этажа. Осколки полетели на нас вместе с кусками бетона. Как я остался жив? Наверное, спасло то, что я был чуть в стороне, чтобы спец не упал мне прямо на голову. И еще я хотел посмотреть, что на дороге. А для этого надо было сместиться в сторону, чтобы дом не закрывал обзор. Потому меня не шарахнуло кусками бетона от осколков спасли шлем и полный с кевларом и керамикой британский оспри, МК-4. Потом уже на большой земле я понял, что был на волосок от смерти. Большой осколок попал в область шеи. И его тормознул броневоротник. У меня не было на него кевлара. И я засунул туда шесть пластинок карби-добора от советского бронежилета. Как раз пришлось, а они держат АК. Кстати, и собачьи зубы держат, а собаки любят на шею бросаться. И плечи еще защитил пластинками титана, которые еще и помогали легче нести тяжелый груз. Лямки рюкзака не так давят. Вот это все меня и спасло. Если бы не это, осколок резанул бы как раз бы посонный. Вертушка прогрохотала где-то над головой, взыхрив винтами дым и пыль. Я бросился к дому. Спец был там.